Завтракала я часов в 4 дня, но сказать, что я поднималась с постели с трудом, это вообще ничего не сказать. У меня болело все тело, начиная от губ и заканчивая пальцами на ногах. Болела каждая мышца, словно я вместо одной тренировки замахнулась сразу на 10, значительно переоценив возможности собственного тела. Но при этом это была самая приятная боль на свете, и плевать, что губы опухли. Счастливая улыбка с них не сходила. Чи вернулся, когда я допивала чай. Когда он вошел и увидел меня, его глаза засияли счастьем. Он скинул пиджак у дверей, подошел ко мне, наклонился и прошептал. «Привет, любимая». Наверное, планировался быстрый, приветственный поцелуй. Но что-то явно пошло не так. В какой-то момент что-то разбилось, и только после я осознала, что давно сижу на руках у Адзаура, и мы все так же целуемся, потеряв счет времени. «А мне никогда не нравился императорский фарфор», — сказал Чи, обозначив, что конкретно разбилось, и вернулся к моим губам.